— Мы ее нашли, Василий Андреевич. — Да что ты говоришь? — Она переехала в область. Вот адрес. На стол перед Василием Андреевичем лег листок с отпечатанным на нем текстом шрифт жирный, крупный, начальник службы безопасности в курсе, что у шефа дальнозоркость. К Василий Андреевич не привык. У него всегда было отличное зрение, стопроцентное, и факт дальнозоркости сильно огорчал. Это означало старость, которой никакие деньги побороть не могли. И зачем они тогда спрашиваются? А ниточков нет дальнозоркости. И те виноваты, кто мельчит. Наверняка из экономии. Или чего хуже, чтобы вывести его из равновесия. Досадить. От таких людей в окружении надо избавляться. А Гера умница. Оттого и возглавляет его службу безопасности. Вот уже пять лет. Ай, молодец. Василий Андреевич разгладил листок. «Вы сами туда поедете. Лицо у Геры довольное. Все любят, когда их хвалят». «Угоди, я с ней поговорю». Василий Андреевич достал мобильный телефон и набрал номер Рины. Абонент временно недоступен. Он задумался. Гера ждал. «Ты, вот что, побывай-ка у нее на квартире». Само собой, в ее отсутствии. Понял. Мне нужна кукла. Понял. Ничего ты не понял. Свою беру. Так может девочку наказать? Ишь ты какой, наказать! Погоди с этим. С досадой отмахнулся Василий Андреевич. Ты хоть знаешь, что именно искать? — Жду, когда вы мне скажете. Начальник службы безопасности вытянулся в струнку. — Умён. Кукла. Японка. Глаза раскосые, волосы чёрные. На ней одежда полицейского. Понял? Не платье, а форма. Японского полицейского. — А ты знаешь, какая у них форма? — Выясню. «Это хорошо, что ты такой умный!» Василий Андреевич вздохнул. Вот такие прыткие молодцы издают хозяина, не моргнув глазом. От большого ума сдают. Он вдруг представил, как Гера дает показания в прокуратуре, умудрившись вытянуться в струнку, даже сидя на стуле. Глаза лавянные, сердце бьется ровно, давление в норме. У Геры оно всегда в норме. Мне взять куклу и больше ничего?» – уточнил начальник службы безопасности. «Именно. В квартире должен быть порядок. Не надо ее громить». «А если придется поискать?» «Вот если придется. И продолжая за ней следить. Куда поехала? С кем? Если окажется одна?» Василий Андреевич поморщился. Мне нужна с ней встреча. устрой как-нибудь. Понял. Все, иди. Жду тебя с куклой. Она там одна такая. Найдешь. Гера ушел. Василий Андреевич подвинул поближе семейную фотографию и долго на нее смотрел. Он, жена, сыновья. Ленка, Ленка, какая ж ты была! Румяная, круглолицая хохотушка. А теперь? Скоро пупок на носу будет. Все тянешься. Давно уже он перестал узнавать жену. Та подсела на иглу пластической хирургии. Сначала уколы какой-то там красоты. Потом и под нож легла. Нос укоротила Губищи напротив распухли. Словно Ленку пчела ужалила Кожа на лице натянулась, как на барабане. Все молодится «Застарилась бы ты как человек, и жили бы мы при земле, вокруг внуки, да и сыновья рядом. А то один в Лондоне, другой вообще черт знает где. Все приключения ищет. Мир, говорит, такой большой. Хочу посмотреть». Ни хрена он небольшой. Он размера этой семейной фотографии. Василий Андреевич ласково погладил стекло. «Юная любовница — это всего лишь протест против надвигающейся старости. То же самое — что и очки с плюсовыми стеклами, которые он отказывается носить. Сам-то он, чем лучше, ленки, тоже молодится изо всех сил. Так что они на равных. А в это время, прихватив двоих сотрудников, Герман Воронин отправился выполнять поручение хозяина. Дело казалось ему простым до крайности. Девчонка была глупа, как все модели, а в особенности блондинки слежки за собой не заметила. Никакого беспокойства не проявила. Правда, путался под ногами один тип, но тоже простак. Разве так следят за объектом? Наверняка поклонник. Тоже глаз положил на девчонку. И что в ней такого особенного? Воронин не мог понять хозяина. С такими-то деньгами он не может уломать дурочку-блондинку. Ходит кругами, как леса винограда. А между нами, говоря, Виноград-то зелен, кислятина. И покрасивее нее девчонки есть, да и поумнее. Вчера Воронин снял наблюдение, установив адрес объекта и доведя его до ресторана. Задачи узнать, с кем проводит время объект, еще вчера не было. А Герман Воронин всегда действует только в рамках задания. Сегодня ему надо изъять из квартиры объекта куклу. Японку в форме полицейского. Чтобы избежать ошибки, Герман Воронин подключился к интернету и прочесал его с целью выяснить, как выглядят японские полицейские. Подъехав к дому, в котором проживал объект, он знал все не только о форме, в которую одета кукла, но и о том, как организована полиция в Японии и самые громкие дела из раскрытых за последнее время. Герман Воронин все делал на совесть. Даже простая задача должна быть выполнена так, чтобы заслужить похвалу начальства с блеском. Первым делом он решил установить, дом или объект, для чего позвонил на домашний телефон в квартиру, в которой находилась искомая кукла. Номер телефона он выяснил в тот же день, когда узнал точный адрес объекта. Телефон не отвечал. Но это не означало, что квартира пуста. Поэтому Герман Воронин поднялся на одиннадцатый этаж и позвонил в дверь. Потом он позвонил в соседнюю дверь открыла женщина средних лет у ног которой крутилась отвратительная собачонка породы пудель кто проживает в соседней квартире строго спросил воронин а вы кто вопрос не в том кто я а в том где ваша соседка назидательно сказал воронин роли сотрудников деза налоговых и пожарных инспекторов а также страховых агентов, давались ему лучше всего. «Вы не из налоговой?» – испуганно спросила женщина. «Нет, я из ДЗА». Жильцы снизу позвонили и сказали, что их заливает. «Вот вам, пожалуйста, сдай квартиру, а потом расхлебывай». «Так эта квартира сдана?» «Да». «Кому?» — Рине. — Кто такая арина Девушка. Очень хорошенькая. Блондинка. — Внешность меня не интересует. В квартире никого нет. Воронин для убедительности надавил на кнопку электрического звонка. — И кому прикажете доложить о потопе? — О, я не знаю. И телефона Марты у меня нет. — Кто такая Марта? — Хозяйка квартиры. Она сейчас у мамы живет, но я не знаю ее телефона. — Тогда ломаем дверь. Испуганная соседка скрылась в своей квартире. Герман Воронин оценил клипкую деревянную дверь и вышиб ее одним ударом. Один помощник вошел за ним, другой остался снаружи. Первым делом Воронин открыл кран в ванной комнате. Пока ванна наполнялась водой, прошелся по квартире. Кукол обнаружено не было. когда он принялся искать. В ванной лилась вода. Когда Воронин вместе с помощником обыскал всю квартиру, вода полилась через край. Кукол не было. Поэтому Воронин не стал этому препятствовать. На лестничной клетке вдруг раздался шум. И помощник, что остался снаружи, втолкнул в прихожую толстяка в распахнутом драповом пальто черного цвета герман узнал человека который позавчера довез объект до ресторана на машине марки ford кто такой строго спросил воронин а вы заикаясь от страха вопросом на вопрос ответил толстяк что здесь сделал делаете вопросы здесь задаю я эта фраза воронину очень нравилась и он никогда не упускал случая ее применить сейчас она была так к месту что Воронин получил истинное наслаждение. Работа приносила ему удовлетворение. «Я агент ирины пролепетал Толстяк. «Где кукла?» к к к «Какая ку кукла?» Толстяк побледнел от страха. «Здесь были куклы!» «Они б б были в спальне на полках!» Там ничего нет. Значит, она их увезла. Куда? Не знаю. Рассказывай, что знаешь. Я звоню ей с утра. Оба телефона не отвечают. Оба. Ну да. Домашний и мобильный. Она, кстати, сменила номер после того, как вышла из больницы. Диктуй. Толстяк послушно продиктовал номер мобильного телефона, который Воронин тут же набрал. Абонент временно недоступен. Отключила мобильник. Шепотом сказал Толстяк. Зачем ты приехал? Знал ведь, что хозяйки нет дома. А вдруг с ней что-то случилось? Я хотел проверить. Заныл Толстяк. На лестничной клетке снова раздался шум. Разгневанная женщина с растрепанными волосами вырывалась из рук помощника и орала: "Безобразие! Нас заливает!" "Мы уже над этим работаем", Герман Ворунин прошел в ванную комнату и закрыл кран. Ноги моментально промокли, но он не обратил на это внимания. Задание шефа не было выполнено. "Но надо же вытереть воду", надрывалась женщина. "Зачем она льётся на нас?" «Хозяйки нет дома», — спокойно ответил Воронин. «Вот шалава! Я видела, как она выходила ночью с коробками, а с ней мужик!» «Стоп! Когда это было?» Воронин оставил в покое толстяка и занялся женщиной. «Я же сказала, ночью!» «Что за мужчина был с ней?» «Я-то откуда знаю? Было темно! допустите да же меня в ванную!» «Не имеем права!» «А заливать нас вы тоже не имеете права! Я недавно сделала ремонт!» «Тогда можете оставаться в квартире!» Воронин уже понял, что кукол здесь нет и даже зауважал блондинку. Она что-то почувствовала и съехала отсюда вместе с коробками, в одной из которых наверняка лежала коллекция кукол. Съехала в то время, как он отпустил наблюдение. «Кто-то должен за это ответить!» Воронин посмотрел на толстяка. «А ты? Идем с нами!» «Но!» В ванной комнате хлюпала вода. Соседка снизу спасала свой ремонт, собирая ее тряпкой в синее пластмассовое ведро. Судьба этой женщины и этой квартиры Воронина больше не волновала. Он шагнул к дверному проему. Помощники взяли под руки толстяка и вслед за ним вышли на лестничную клетку. Приоткрылась соседняя дверь. «Вы уходите?» – пискнула женщина средних лет. Отвратительный пес породы Пудель не смело тявкнул. «Баксик, тихо! А как же дверь?» «Дверь сломана», – констатировал Воронин. «Что ж, теперь открыто будет!» Воронин нагнулся, легко поднял дверь и поставил ее на место. «Она ж не заперта!» – не унималась женщина. Вернется хозяйка, врежет новый замок и запрет. Но там же вещи! Присмотрите за ними. Какой кошмар! Вот вам сдавать квартиры! Согласен с вами. Воронин дождался, наконец, грузового лифта и первым в него вошел. Следом его помощники вели упирающегося толстяка. А его зачем? Не смело спросила соседка Ирины. Пытался совершить взлом из лифта, сказал Воронин. Но дверь была открыта. Это не имеет никакого значения. Лифт закрылся. Не докажете, взвыл толстяк. Помолчи, предупредил Воронин. Куда вы меня тащите? Где кукла? О, Господи! Вы сами слышали! Она ее увезла вместе с остальными вещами! Как она узнала о том, что кукла ценная? От кого? Не знаю. Придется вспомнить. Эта фраза Воронину тоже нравилась. Чрезвычайно. И опять к месту. Что за удачный день сегодня? Куда его? Спросил помощник, имея в виду толстяка, когда они вышли на улицу. Тот затрясся от страха. «Где твоя машина?» – строго поглядел на толстяка Воронин. «Да вот жанна Герман Дмитриевич!» – указал один из помощников на серебристый форт. И Воронин поморщился от досады. Прокол. Объект узнал, что за ним следили. Помощника надо увольнять, в лучшем случае поставить на вид. Указать на недостатки в работе. «Введите его в машину, а я пока позвоню». Помощники повели толстяка к Форду, а Воронин достал из кармана мобильный телефон. Звонил с улицы, недоступный прослушивающим устройствам и видеонаблюдению, если такое осуществлялось. Жильцы взяли моду украшать подъезды домов видеокамерами. Воронин стал так, чтобы быть вне зоны их видимости, и позвонил Василию Андреевичу. — Что? — Достал, — спросил хозяин. Она съехала ночью. Отрапортовал Воронин. Кукол увезла. «Как узнала!» Вскипел шеф. «Здесь ее агент. Пришел, когда мы взломали дверь. Думаю, за куклой. Да агент сказал девчонке, что кукла ценная. Не иначе». «Ты уверен?» «Наверняка буду узнать, когда я его допрошу. Вопрос...» Что с ним делать дальше? — Агент, — говоришь. Шеф задумался. — Ох, сколько он мне крови попортил! Скунс вонючий! — Так, может, его. Воронин сделал паузу. Указание должно поступить свыше. Никакой самодеятельности. И потом, в случае чего, за все отвечает заказчик. С него и спрашивают больше, чем с исполнителя. Убрать, распорядился шеф. Понял. А перед этим допросить с пристрастием. Вытрясь из него все, слышишь? Обставишь все так? В общем, ты понял. А девушка? Найти. Я по уши в дерьме из-за этой куклы. Она нужна мне по зарез. Понял? Так может, с девчонкой пожуще? «Ты ее сначала найди!» — с иронией сказал хозяин. «Она не так глупа, как тебе показалось!» «Что, провела тебя?» «Ай, Герка! Хватку потерял, перед девчонкой спасовал!» Подзадурил гиву хозяин. «Найду!» — скрипнул зубами Воронин. «Из-под земли достану!» «Вот когда достанешь, не трогай ее, слышишь!» Я понимаю. Деньги нужны. Но почему она мне ее просто не продаст? Эту чертову куклу! Зачем прячется? Я попытаюсь установить личность мужчины, который ее увез. Мужчины, говоришь? Проверь-ка Чеплыгина. Олегом его зовут. А скунса убрать. Добавил шеф и дал отбой. Задание понял. Мысленно отрапортовал Воронин вытянувшись в струнку.